Глава 3. Преступление. Дронго растерянно оглянулся. За его спиной не было супруга Кременер. Кориц поднял голову над креслом. Его явно разбудил шум. Поднявшись, он достал свой портфель. Из первого ряда на крик поспешил мистер Стридон. Что случилось? тревожно спросил он. У меня пропали все драгоценности. Луиза украли Луиза Кремер. Украли моё колье. У неё украли колье, зычным голосом поддержал жену с трудом умещающейся в проходе Фередерик Кремер. Я не знаю, кто это сделал, но колье ещё находится в самолёте. Нужно его найти. Подождите, вмешался Дронга. Не нужно так нервничать. Постараемся что-нибудь предпринять. К ним присоединились синьора Банилья и Сэм Нилсон с Милани. У молодых был несколько смущённый вид, а синьора Банилья бросала гневные взгляды на Дронга. К ним уже подходил Стюарт. Это был лысоватый мужчина лет 35. Услышав крики, он поспешил, надеясь разрешить ситуацию. Что случилось, миссис Кремер? испуганно спросил Стюарт. В салонах первого класса стюарды обязаны знать фамилии пассажиров. У меня пропало колье, громко заявила она. Я пошла в туалет, чтобы умыться. Затем я вышла, а сумочку забыла там. Буквально через минуту, когда вспомнила, вернулась, но моего колье там уже не было. Мы её найдём, миссис Крэмер заверил её стюард. Пройдите на своё место. Мы обязательно найдём ваше колье. Я подам на вас жалобу, гневно заявил Фредерик Хремер. Вы обязаны обеспечивать безопасность ваших пассажиров в салонах первого класса. Это не самолёт, а бандитский притон. Он ещё несколько минут выкрикивал ругательства и угрожал санкциями, пока не появился командир авиалайнера в сопровождении старшего стюарда. Это был человек лет 40, среднего роста, полный, с рыхлым, мягким лицом, совсем не похожий на профессионального лётчика. Он скорее хорошо смотрелся бы за стойкой бара или на кухне. Но он был опытным командиром. Выслушав крики супругов Кремер, он поморщился и пояснил, что не имеет права обыскивать пассажиров. В это время стало известно, что никто из пассажиров второго салона не входил в первый, а между салонами находились два стюарда. Не нервничайте, мистер Креймер, постарался успокоить разбушевавшегося пассажира командир. Мы сообщим в полицию Нью-Йорка, и они проведут собственное расследование. Можете не беспокоиться, мы обязательно найдём ваше колье. Если оно ещё на борту лайнера, оно не исчезнет. Мы проверим багаж всех пассажиров первого класса, просветим каждого рентгеном. Всё будет в порядке. Никакого порядка не-то не будет, прохрипел Креймер. Меня уже ничто не удивляет. Если в салоне первого класса могут пропадать вещи, то остаётся только летать на собственных самолётах. Стюарт вновь начал разносить шампанское. «Сколько стоит ваше колье?» — спросил уставший спорить командир. «Больше пятидесяти тысяч долларов», — гневно заявил Кремер. «И вы думаете, что мне вернут эти деньги? Вернет ваша компания?» «Не знаю, сэр». Командир был явно расстроен тем, что все эти неприятности произошли в его смену. Ваше кольцо хотя бы застраховано? Разумеется, крикнул Креймер покраснев. Он достал платок и вытер лоб. Неужели вы думаете, что мы могли не застраховать такую ценную вещь? Нужно проверить багаж каждого пассажира нашего салона, личный багаж. Мы не имеем права, сэр, устраивать личный обыск пассажиров, возразил командир. Но я обещаю вам, что мы сообщим о краже в полицию ещё до того, как прибудем в Нью-Йорк. Я подам на вас жалобу, не сдавался Кременер. Командир лишь развёл руками. Дронга сел на своё место, джил наклонилась к нему. "Ну, что вы думаете по этому поводу, мистер детектив?" "Кто мог стянуть колье?" "Кто угодно", ответил Дронга. "Любой из этой компании." Но я не умею гадать. У меня пока слишком мало фактов. Пассажиры искосо поглядывали друг на друга. В салоне воцарилась атмосфера подозрительности и недоверия. Стюарды продолжали разносить шампанское и напитки. Я им покажу, не унимался Кремер. Они думают, что им всё сойдёт с рук. Наверняка кто-то пробрался из салона бизнес-класса и украл колье. там стоят стюарды, возразил Дронга, повернувшись к нему. Оттуда никто не мог пройти незамеченным. "Так кто?" вспылил Кремер. "У меня пропало ещё и кольцо", заявил его супруга. "Не нужно на меня кричать", обратился Дронга. "А что за кольцо?" "Небольшое кольцо от парижского ювелира Жана Мика", пояснила миссис Кремер. "Обидно, что оно пропало". Мы везли его в подарок дочери на свадьбу, а колье я собиралась надеть во время торжественной церемонии. Думала ли я, очень сжали её, пробормотал Дронга. "Уважаемые господа", раздался голос капитана. "Просим всех соблюдать спокойствие. Через 2 часа мы прибываем в Нью-Йорк в аэропорт имени Джона Кеннеди". "Ещё смеет что-то говорить?" гневно проворчал Креймер. И в этот момент Чёрный пудель, сидевший в сумке миссис Стритон, громко залаял. Все повернули головы в сторону собаки, но пудель, неожиданно выскочив из сумки, побежал в конец салонна. "Джерри!" закричала миссис Стритон. "Джерри, иди сюда!" Но пудель уже миновал первый салон. Миссис Стритон вскочила и побежала за ним. Муж поспешил ей на помощь. Самуэль Нилсон, поднявшись с кресла и указывая на убегающих, громко рассмеялся. "Бегут как зайцы". Милани поднялась, пытаясь усадить его в кресло, но он вскочил и, поспешив за убежавшей собачкой, едва не упал на корейца. Пробормотав извинения, он пошёл дальше, но супруги уже успели перехватить пуделя во втором салоне и теперь возвращались на свои места. через другой выход. Милани, догнав своего друга, усадила его в кресло. Было видно, что он перепил. Странно, подумал Дронга, ведь он почти не прикасался к спиртному. В этот момент Кремер снова поднялся со своего места. Нужно проверить личный багаж всех пассажиров первого класса, снова начал он. "Успокойся, Луиза", обратилось он к плачущей супруге. Мы обязательно вернём твоё кольцо, не расстраивайся. К тому же, помни, оно было застраховано. Он вышел из салона, все смотрели ему вслед. Кореец покачал головой и что-то пробормотал. Затем взял стоящий перед ним бокал с апельсиновым соком и выпил его содержимое в два глотка. Внезапно он побледнел, схватился за горло, захрипел. И начал валиться на бок. «Доктора!» — крикнула бледнее от ужаса Луиза Креммер. «Произошло убийство доктора!» Джилла испуганно охнула. Дронго вскочил и бросился к упавшему. Тот хрипло и тяжело дышал. Конвульсии сотрясали его тело. Внезапно он обмяк и затих. Дронго прощупал его пульс и сказал... Он умер. Давайте его приподнимем, предложила миссис Стритон. Я врач, мне нужно его осмотреть. Ему уже не нужна помощь, возразил Дронга. Вы врач? строго спросила она. А если нет, то не мешайте. Отцепите его сумку и наручники. Постараемся помочь ему. Дронга пощупав карманы погибшего, нашёл ключ. Отсоединив от наручников сумку, он оставил её в кресле, а сам положил несчастного на пол. Миссис Стритон наклонилась к нему. Все столпились вокруг. Нилсон продолжал глупо улыбаться. "Ну что с ним, Джоди?" спросил муж. "Он умер", сообщила она, поднимаясь с пола. Теньёра Банилья начала читать молитву. Я знала, что всё этим кончится. — закричала вдруг Милане, обращаясь к своему другу. — Я знала, что нам не нужно было лететь, Сэм, и я говорила тебе об этом. — Успокойся, — пробормотал некрепко стоящий на ногах Нилсон. — О чем ты говоришь? — Я тебе говорила, что мы не должны были брать этот выигрыш. Мне это сразу не понравилось, Сэм, — плакала Милане. Джилл обняла ее за плечи. Не нужно плакать, — попыталась она успокоить молодую женщину. Появились Кремер и командир авиалайнера. — Я же говорил, что здесь орудует банда, — гневно заявил Кремер. И я настаиваю. Нужно обыскать багаж всех пассажиров. — У нашего пассажира мог случиться сердечный приступ, — возразил командир. — Но доподлинно все станет известно, когда прибудем в Нью-Йорк. А пока... Прошу всех сохранять спокойствие. Чтобы ещё кого-нибудь убили, Креймер уже не владел собой. Вы этого хотите? Пришлите сюда двух стюардов, приказал капитан. Пусть они постоянно находятся в этом салоне. Больше, к сожалению, я ничего не могу сделать, господа. Нужно проверить личные вещи каждого пассажира, настаивал Креймер. только после того, как на борт поднимутся представители нью-йоркской полиции, отрезал командир. Два стюарда перенесли тело погибшего в коридор и накрыли простынёй, после чего встали у дверей салона, словно два охранника. Джиллуса дела Милани рядом с собой ту била дрожь. Дронго подошёл к Нильсону. Тот тоже был в плохом состоянии. Как вы себя чувствуете? спросил его Дронга. Ничего, кивнул ему Сэм. Теперь уже лучше. Немного лучше, спасибо. Вы принимаете наркотики? догадался Дронга. Мы с Милани живём в Голландии, а там они разрешены, пожал плечами Нильсон. Давно живёте? Уже 4 года. А как им образом оказались в Лондоне? Выиграли билеты в лотерею, пояснил улыбаясь Нильсон. Как это? Вы выиграли. Вот так. Мы купили билеты одной благотворительной лотереи и оказались победителями. Один из наших билетов оказался счастливым. Мы сначала не поверили, когда нам сообщили, что мы выиграли два авиабилета в салон первого класса по маршруту Лондон-Нью-Йорк. Вот мы и решили лететь в Нью-Йорк. Когда ещё у нас будет такая возможность? Вы сказали, нам сообщили не понял Дронга. Вам сообщили о выигрыше? Конечно, это была благотворительная лотерея, и все номера записывались. Было известно, что будет какой-то необыкновенный приз. И такой выигрыш выпал нам. Поздравляю, улыбнулся Дронга. Действительно здорово. Снова раздался гневный голос Кремера. Когда мне принесут воды? Или я должен умереть от жажды, как этот пассажир, чтобы о мне наконец-то вспомнили. Стюарт поспешил к рассерженному мистеру Кремеру со стаканом воды. Тот её выпил залпом. "Будьте осторожны, негромко посоветовал Дронга. Наш сосед неожиданно умер после того, как выпил сок". Кремер икнул от ужаса и уставился на Дронга. "Что вы такое говорите?" Просто советую проявлять осторожность. Если ваше колье было застраховано, то я не думаю, что ваши потери будут слишком велики. А вот с водой нужно быть осторожнее. Кремер отмахнулся и посмотрел на сидевшую в слезах жену сеньора Банилья, развела руками. До конца рейса я не буду ни есть, ни пить. Кто бы мог подумать, что здесь могут убить человека? Вы думаете, его убили? Я пока ничего не знаю, синьор, тихо ответил Дронга. Но вы правильно решили. Лучше ничего не есть и не пить до приземления в Нью-Йорке. Так как Милани заняла его место, Дронга сел в одно из свободных кресел. Закрыв глаза, он поддумал, что похоже, притягивает к себе преступления. А не могло ли всё это быть случайностью? Он начал перебирать в памяти всё, что произошло с момента их посадки на рейс, и вдруг увидел рядом с креслом брошенную кем-то газету. Газета. Он снова закрыл глаза. Всё выстраивалось в одну цепочку. Не хватает только колье, и тогда эта цепь будет закончена.